Труп стерха таращился на Дана единственным уцелевшим глазом. Это само по себе было неприятно, а тут еще в горле пересохло. Данила попросил воды, ему дали, после чего он подмигнул стерху и показал ему средний палец. Вот тебе, сволочь, хоть напоследок. «Еще вода есть?» – спросил Дан, ни к кому конкретно не обращаясь. Выпив хотя бы стопку алкоголя, он обычно сразу начинал страдать от жажды. Ленинградские бойцы унесли тело Стерха. Народу нужны реальные доказательства, что это чмоз дохло, пояснил лейтенант. Ещё он сказал, что труп выставят на всеобщее обозрение у большого дома на Литейном. Может, на столбе повесят, может, на кол посадят. Это пусть начальство решает. Его дело реально маленькое. Засим питерский отряд отбыл захватив с собой в придачу к трупу, упирающийся в Седольфа Резника, и оставив москвичей Светлану и крепко связанного, совершенно спокойного уже Эрика в печали. Причём печаль у каждого была своя собственная. Светлана жалела бедного Эрика, которому так досталось. Эрик жалел, что не сумел растянуть мучения Стерха на пару суток, а варяги корили себя за то, что не пристрелили придурка официанта, как только вошли в зал. В глазах Мариши стояли слёзы. Данила хотела успокоить её, но она лишь отмахнулась. Ашот сидел в углу, насупленный. Рядовой Петров гладил по спине Светлану, которая плакала ему в плечо. Гурбан вышагивал туда-сюда. Мы должны. Мы, профессор, вы же Евгений. Вы обязаны решить этот вопрос. Сжав кулаки, Гурба остановился возле Павла Сташева, который как раз приоткрыл крышку короба за командным креслом и разглядывал содержимое. Да-да, должен решить Россияна повторил за командиром профессор. Вопрос только в том, что важнее: население целого острога или же все люди на планете, включая грядущие поколения. Тогда Данила не понял, что подразумевал отец. А ведь все было ясно изначально. И даже зная, чем закончится миссия, смог бы он воспротивиться выбору отца. Осознанному, выстраданному выбору. Вряд ли. «Я сделаю все, что в моих силах», – профессор повернулся к варягам спиной и начал торопливо раздеваться. «Мы и так потеряли много времени. Я потерял. Надо было сразу, но стерх». «Была ведь возможность иначе, но раз так...» Данила с ужасом смотрел на то, как отец обнажается. Из-за волнений последних дней тот двинулся умом не иначе. «Да и что можно думать, если взрослый человек, бормоча себе под нос нечто невразумительное, сбрасывает одежду и остается в чем мать родила?» «Прошу прощения у дам, так надо». «Ничего, профессор, вы отлично выглядите. Вижу, сынок в вас удался». Данила покраснел. Мариша могла бы и промолчать, заметив некоторое хм, фамильное сходство. Хорошо, что батя её не услышал, так был занят приготовлениями. А к чему, собственно? Его вполне осознанные движения, щелчки тумблеров, вспыхивающие диоды, тихое мерное гудение из скорабо, и всё это деловито, уверенно. Но если Сташев старший не сошёл с ума, то зачем разделся? Гурбан, бритва есть? Командир достал из рюкзака и протянул профессору опаску, которой редко пользовался, но которую содержал в идеальном порядке. Его лезвием можно перерубить пёрышко в воздухе, не то что снять щетину с загорелого лица. Вот только ни перья, ни щетина батю не интересовали. Велев раздобыть воды и зеркало, он уселся в командное кресло Стерха. "Ну что, удобно?" Поёлозил в нём задом, приподнялся и вновь шлёпнулся, откинувшись на спинку. Любила Фоня комфорт, сибарит, понимаешь. И начал методично брить ноги. Светлана умчалась наливать воду, снимать со стены зеркало, и потому не увидела, как профессор нещадно расправился с растительностью на нижних конечностях. А зрелище, надо сказать, было не для слабонервных. Не каждый день Даниле и его коллегам доводится видеть, как обнажённые учёные сами себе делают эпиляцию. Правда, батя ограничился лишь лодыжками и голенями. Пару раз он серьёзно порезался, пришлось вытирать кровь. Ничего не должно мешать, всё убрать, всё. Не их снять бы кожу, обнажить нервы и уже к ним напрямую. Отец, что ты делаешь? Не удержался Дан, когда Светлана принесла такие воду в тазике и небольшое зеркало. Тазик Сташев старший поставил себе на колени и начал обильно смачивать свою седую шевелюру. А зеркало, вручив Дану, велел держать так, чтобы он мог собою любоваться. «Мне, сынок, очень не хочется отрезать себе ухо». После чего принялся брить на лысо череп. Он спешил, будто боялся передумать. За пару минут все было кончено. Он тщательно смыл с головы остатки волос и кровь из нескольких царапин. «Даня, сынок, помоги мне». Отец то ли не хотел объясняться, то ли не услышал вопрос. «Даня, сынок, помоги мне». Я надену корону, а ты придержи. Потом надо будет закрутить винты химотов так, чтобы был максимальный контакт с кожей. Данила послушно взялся за нечто блестящее, холодное и действительно напоминающее корону, разве только закреплённую на балке вторым концом утопленный в шарнир, который в свою очередь сам. Стоп, вскрикнул отец, и Данок шатнулся, схватившись за автомат на плече. Сначала надо датчики на руки поставить и загребить ноги. А, то голову зафиксируем, а как потом? Даня, сынок, займись ногами. Вон видишь зажимы? Ага, они самые. И не жалей меня, плотнее давай, как можно сильнее затяни. Ай. Да-да, вот так, не надо ослаблять. Что ты? Профессор принялся скоблить свои предплечья. Очистив их от волос, он прилепил к коже датчики-присоски с проводами, ведущие за спинку кресла. Есть? Вон отвёртку возьми, корону надо закрепить хорошенько. И не жалею, меня говорю. Ай! Ещё сильнее затягивай. Второй попытки не будет. Надо сразу всё правильно сделать, понимаешь? Гурбан, Ашот и Мариша хоть и следили за этой суетой, но в процесс не вмешивались. Редавов и Петрова и Светлано мирские страсти не интересовали. Они были заняты исключительно друг дружкой. Данила же до сих пор не мог понять, что задумал отец. Родитель ведь усилился в кресло стерха, которая является частью сложного прибора, формирующего и отправляющего приказы зонбакам на большом расстоянии, верно? А то, значит, неужели батя хочет сам без стерха ныне покойного изменить ход войны? Словно прочитав мысли сыина Павел Сташев сказал: "Аппарат настроен на биотоки головного мозга офонии". Но есть вероятность слегка отличная от нуля, что мне удастся. Ну, в общем, понятно. Данила кивнул. Понятно, а как же? Вот только про мизерную вероятность ему не понравилось. Как-то безнадёжно прозвучало. Ну почему ты, пап? Давай кого-нибудь другого посадим. Профессор невесело улыбнулся. Спасибо, сынок. Помни, я люблю тебя. Горжусь тобой. Всё, что я делал в последние годы, всё это для тебя. Ради тебя, сынок. Я Что стоишь? Врубай рубильник. Переход был таким резким, что Данила тут же кинулся к указанному рубильнику, торчащему слева из стального ящика с прорезями для вентиляции у самого подножия кресла, сразу за ним. Да он дёрнул вниз обрезиненную рукоять, но рубильник не сместился ни на миллиметр. Сынок, чего ты там возишься? Сейчас Данила навалился на рубильник всем телом, и рукоять неожиданно легко и мягко ушла вниз. Стальной ящик загудел, из щелей потянуло теплом, запахло горячим машинным маслом. И Дан с ужасом увидел, как тело отца напряглось. Каждая мышца сократилась под действием электричества, пронзившего её. Профессора выгнуло, если бы не короны и не зажимы, его выбросило бы из кресла. Мука исказила лицо Павла Сташева. Рот его открылся, дёсны обнажились, язык вывалился. Данила тут же потянулся к рубильнику, намереваясь обезсточить чёртов аппарат. "Не вздумай", сумел выдавить из себя отец. "Нет. Я ведь принял твой выбор. Я ушёл, оставил тебя. Прими и ты" там в подземелье, отец разрешил ему остаться, чтобы прикрыть отход варягов. Данила нехотя убрал ладонь с рукояти. Сташий во старшего, старшего корёжило. Лицо его налилось кровью, глаза выпучились. На него страшно было смотреть. Давной впотянулся к рубильнику, и тогда батя заговорил, поначалу через силу, а потом голос его зазвучал спокойно и даже умиротворённо, несмотря на конвульсии тела.